Глава двадцать восьмая Странная реакция грома на книгу удивила и заинтриговала меня. Что такого было в этом сборнике сказок, отчего он даже побелел? «Ничего непонятно но очень интересно», — съязвила я. Он непонимающе посмотрел на меня, а после вернулся к созерцанию этой книги. «Ну что же», — подумала я, — «мы подождем, когда он вспомнит обо мне». Он с каким-то благоговением держал ее в руках, даже его пальцы дрожали. «Где ты ее взяла?» Он поднял на меня какой-то затуманенный взгляд. «В книжном шкафу, если ты заметил, их тут много». Я неопределенно махнула рукой в сторону книжных полок. «Значит, и книгу украл твой отец, дополнительно к артефакту». Я закатила глаза, всем своим видом показывая, что мне эта история начинает надоедать. Ведь все думали, что она утеряна, а все так банально оказалось. Где она была? В этом шкафу, вот здесь. Я раздраженно указала пальцем в то место, где она стояла. Надо же, она была на виду. У меня появились вопросы. Идем. Он буквально схватил меня за руку и поволок за собой. Хорошо, что на мне были брюки. Если бы я была в юбке, то уже бы просто валялась на полу. Огром, скорее всего, этого бы не заметил и волок бы за собой по полу. «Приведите ее отца!» – рявкнул он охране, а сам втащил меня в кабинет и толкнул в первое попавшееся кресло. По всей видимости, охрана боялась его, как ища ада. Они привели отца буквально за пару минут. «Ну и как вы сможете объяснить наличие этой книги в вашей библиотеке?» Ее путь был примерно таким, как и у артефакта. Все думали, что она утеряна, а она оказалась у вас, да еще стояла на первой полке. Я бы никогда не подошел к ней. Если хочешь, чтобы вещь была не найдена, то нужно ставить ее на виду. И поверь, сукин сын, ее никто не заметит. Ваша дочь обнаружила, что я так долго искал. Это произошло случайно, не нужно приплетать меня сюда. Я просто взяла первую попавшуюся книгу, чтобы почитать. Сказать по правде, я никогда не любила сказок. «Это не сказки!» Голос Грома прозвучал настолько громоподобно, что я подумала о том, что его прозвище ему идеально подходит. «Ну, не знаю. По мне там просто сказание. Ничего особенного. Капля крови на артефакт. Причем кровь должна быть наследника богов Руси Тартарии. У меня один вопрос. Где его взять, этого наследника?» Гром скептически смотрел на меня, всем своим видом показывая что ему совсем не нравится мое мнение. Но еще бы, я посмела не поверить в сказки его народа. «Мы сейчас проверим», — он кивнул охране, которая поволокла нас с отцом за ним следом. «Только вот не задача у нас нет наследника богов», — никак не могла угомониться я. «Дорогая, боюсь, что разочарую тебя. Если бы у меня не было его, то я бы и не стал пытаться начинать эту эпопею». «Я понимала, что спорить с ним просто бесполезно. Что ж, посмотрим на этого наследника». Мы вошли в спальню, которую, как я поняла, определил для себя Гром. Он подошел к сейфу и, повернувшись к нам спиной, набрал какой-то код. Сейф открылся, и Александр достал тот артефакт, который я видела ранее. «В этой комнате не было сейфа. Он твой?» – обратился к Грому отец. «Конечно, мой». Я вожу его на случай встречи с такими ворами, как ты», – парировал гром. Извини, что прерываю вашу советскую беседу, но где мы возьмем наследника богов?» Невинно хлопая глазками, проговорила я, стараясь выдать своего нелюбимого мужа о с ума. «Милая женушка, ты будешь крайне удивлена, но он здесь, в комнате». В комнате был он, отец и я. Были еще пара охранников, но, понятное дело, они не в счет то есть наследник мужского пола. Наверное, мой отец это наследник, поэтому Гром так безжалостно приволок его в эту комнату. Надеюсь, ты притащил меня сюда не для того, чтобы я наблюдала за смертью своего отца. Что? В последнее время его умственные способности начали меня очень сильно напрягать. Во-первых, он верил в древние сказки. Во-вторых, он почему-то стал плохо понимать постановку вопроса. Я говорю о том, что если ты убьешь моего отца, то я убью тебя. Я красноречивым жестом провела по своему горлу, объясняя ему то, что будет дальше. Зачем мне сейчас убивать твоего отца? Но я так понимаю, что наследник богов это он? Для этого ты его сюда притащил, чтобы выжать с него кровь и залить в этот дурацкий артефакт. Его громкий хохот наполнил комнату настолько, что это стало даже подавлять. «Твой отец — наследник богов?» «Ей-богу! Ничего смешнее я в своей жизни не слышал!» «Ничего смешного!» — отрезала я. «Да ты посмотри на него! Какой с него наследник!» «Получается, что наследник ты?» — улыбнулась я ему. «Ты права. Перед тобой наследник богов Руси Тартарии». «Теперь настала моя очередь начать смеяться, что, соответственно, я и сделала». «То есть вся эта история лишь потому, что вы считаете себя наследником богов? Это нелепая война, исковерканные жизни, и все ради вашего непомерного тщеславия? Да, сын богов!» Мой голос звеняще прозвучал в комнате, и все присутствующие поняли, что я на грани того, чтобы расплакаться. Чтобы хоть как-то успокоиться и не начать реветь прямо там, Я отвернулась от него, глубоко дыша и пытаясь взять себя в руки. Ты ошибаешься, Гром. Ты не являешься потомком богов Руси Тартарии. Мой отец на полном серьезе обратился к этому подлецу. Причем я видела по его лицу, что он действительно верит в это. А мы сейчас это проверим. Александр достал из ножен большой кинжал и надрезал свой палец. Затем он выдавил каплю крови и капнул прямо на этот артефакт который для меня уже ассоциировался с чем-то ужасным. Я зажмурилась в ожидании непонятно чего. Мне казалось, что если он действительно наследник, то раздастся гром и сверкнет молния прямо в комнате. А может, произойдет еще что-нибудь более ужасное. Но тишина, которая стала гнетущей, дала понять всем находящимся в комнате, что гром никак не является этим мессией. «Я же говорил...» Голос отца нарушил молчание. «Старик, ты знаешь, кто наследник?» «Знаю, но не скажу». Гром схватил отца за шкирку и начал трясти. «Ты можешь убить меня, но я все равно не скажу тебе». «Приведите Себастьяна», — обратился он к своей страже. «Это не он. Сейчас мы это проверим». Отчего-то мне стало страшно, и комната вдруг начала кружиться перед моими глазами. Стараясь взять себя в руки, я тяжело дышала, но теперь вместо вращения комната стала погружаться в темноту. Упав на пол, я потеряла сознание.